Глава седьмая. Ночной взлом. Поздним вечером, собственно говоря, уже ночью, и для задуманного, собственно говоря, поздновато, Эмиль Баркхаузен всё-таки встретил своего Энна в ресторанчике очередной забег. Праведный гнев почтальонше Эвы Клуге хотя бы этому поспособствовал. Взяв по стакану пива, мужчины уселись за столик в углу, принялись шептаться и шептались долго за одним стаканом пива, пока хозяин не обратил их внимания на то, что уже трижды объявлял полицейский час и что им пора по домам к жёнам. На улице разговор продолжился. Сперва они было направились в сторону принцлавы Ролея, но вскоре Энна приспичила повернуть обратно. Ему пришло в голову, что лучше, пожалуй, попытать счастье у бабёнки по имени Тутти, с которой он когда-то хороводился. Тутти, макака...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 Энна, однако, твердил своё. Нет, нет, он в такие дела никогда ни леса, ни шиша в них не смыслит. Бабы — да, бега — трижды — да, но тёмные делишки не по его части. Тутти, хоть её и прозвали макакой, всегда была тётка добрая, наверняка уже и думать забыла, что сама того не зная, выручила его тогда деньжатыми и продуктовыми карточками. А ведь добрались, считай, почти до самой Пронславы Роллея. А этот Баркхаузен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 Ну, сам прикинь, чего только не найдётся у такой богатой жидовки. Пусть даже гестапо, когда забирала её мужа, тоже кое-чего прихватило. И внезапно Энна Клуги согласился. Теперь ему не терпелось поскорее попасть на Еблонский штрассе. Однако ж причиной, подвигшей его преодолеть страх и решительно сказать «да», была не болтовня Баркхаузена и не перспектива богатой добычи, а всего-навсего голод.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 «Прибавь ходу, Эмиль, я спешу». «С чего это вдруг?» — спросил Баркхаузен, но шагу прибавил. Ему тоже не терпелось поскорее совсем покончить. Дело-то всё-таки для него непривычное. Опасался он не столько полиции или старой жидовки. Что может случиться, если он ариизирует её добро? Сколько персики. Эти персики — окаянная вероломная шайка. Они и лучшему корешу в два счёта какую-нибудь пакость подстроят. Только из-за персики он и взял с собой болвана Энна, как свидетеля, которого они не знают, а, стало быть, он их притормозит. На Яблонской штрассе всё прошло гладко, чин-чинарём. Примерно полодинства они настоящим легальным ключом отперли парадное. Потом ещё постояли внизу, прислушались, а поскольку всё было тихо, включили свет на лестнице и разулись.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 хотя уж ей-то, жидовке, надо быть особенно осторожной». И вот оба уже в квартире. Глазом моргнуть не успели, как очутились внутри. Потом Баркхаузен бесцеремонно зажёг свет в прихожей, без малейшего стеснения объявил. «Если старая жидовка будет вякать, уж я ей харю-то надраю», как говорил днём Бальдуру Персике. Но она не вякала.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 «Нечего болтать, помоги лучше», — отвечал Баркхаузен. «Здесь наверняка припрятаны драгоценности и деньжата, они же были богачами, разентали, миллионерами. А ты-то, болван, всё про темное дельце толковал». Некоторое время оба молча трудились, то есть выбрасывали всё новые вещи на пол и без того уже заваленные одеждой, и бельём и утварью, так что приходилось прямо по этому всему ступать башмаками. Наконец крепко захмелевший Энна заявил.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 Думаю, каждый возьмёт два чемодана, с ними и смоемся. А завтра ночью повторим. Да, понятно, Энна. Засиживаться нам незачем, хотя бы из-за этих персики. Это ещё кто такие? Да жильцы тутошние. Только вот от одной мысли, что я отвалю с двумя чемоданами бельишко, а третий тут оставлю, с деньжатыми и цацками, впору головой об стенку биться. Дай ещё маленько поискать, а? Твое здоровье, Энна. И твое, Эмиль. Почему бы маленькое не поискать? Ночь долгая, а за свет платить не нам. Я только вот о чем хотел тебе спросить. Ты куда двинешь со своими чемоданами? Как куда? Ты о чем, Энна? Ну, куда ты их понесешь? Небось, к себе домой? А по-твоему, я их в бюро находок поволоку? Ясное дело, домой понесу, Котти. А завтра утречком двину прямиком на Мюнцштрассе, загоню всю добычу и опять заживу кум-королю». Энна выдернула из бутылки пробку, послышался чирикующий звук. «Ты лучше послушай, как наша пташка поёт. Будь здоров, Эмиль. Я бы на твоём месте поступил иначе, не пошёл бы домой и вообще к жене. На кой бабе знать про твои добавочные доходы? Нет, на твоём месте я бы поступил по-моему». «Сдал бы вещички на Штеттинском вокзале в камеру хранения, а квитанцию послал бы себе по почте до востребования. Тогда бы у меня ничего не нашли, и никто бы ничего не доказал». «Ловко придуманная, Энна», — одобрил Баркхаузен. «А когда ты снова заберёшь барахло?» «Ну, когда всё устаканится, Эмиль, тогда и заберу». «И на что будешь жить до тех пор?» «Я же сказал, пойду к Тутти» или расскажу ей какую штуку провернула она меня с распростёртыми объятиями примет блеск просто блеск поддакнул баркхаузен раз ты пойдешь на штетинский я двину на ангельский чтобы внимание не привлекать тоже неплохо придумано эмиль светлая ты голова пообщаешься с людьми скромно сказал баркхаузен так и узна что да сё. век живи век учись твоя правда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 никак не лезет. Оставь ты это чертова радио, Эмиль. Возьми лучше чемодан с костюмами. Но моя Отти любит слушать радио. Надеюсь, ты не собираешься рассказывать своей старухе про наши дельце. Ты что-то окосел, Эмиль. А ты со своей Тутти. Оба вы окосели. Где она, Тутти твоя? Пьянствует. Да как, скажу я тебе. Снова чирикает пробка, покинув бутылку. Давай ещё поглоточку. Будь здоров, Энна. Оба пьют. Но радио я всё-таки хочу прихватить, продолжает Баркхаузен. Раз эта бандура не лезет в чемодан, обвяжу её верёвкой и повешу на шею, чтобы руки были свободны. Давай, старичок. Ну что, собираем манатки? Ага, собираем. Пора. Но оба так и стоят, с глупой ухмылкой глядя друг на друга. «Если вдуматься, — опять начинает Баркхаузен, — жизнь всё-таки хорошая штука. Вон сколько тут отличных вещичек, — он кивает головой. И мы можем взять, что хотим, причём делаем доброе дело, забираешь матье у жидовки, которая всё это наворовала. Что верно, то верно, Эмиль. Мы делаем доброе дело для немецкого народа и для фюрера. Зря, что ли, он сулил нам хорошие времена. И своё слово фюрер держит.